Жизнь в ветреную погоду Александру Кушнеру Наконец они переехали. Его привычно поразило, как разросся сад и как сам участок будто уменьшился. И дача, заслоненная зелень, не показалась ему такой громоздкой, как в прошлом году. Деревья, недавно небольшие, нынче достигали окон второго этажа. Дача, все еще недостроенная, уже начала ветшать. Сруб, так и не обшитый, почернил еще больше. И вся она, так нелепой и безвкусно торчавшая раньше, как бы обжилась, вросла и впервые понравилась ему. Двери отворялись плохо, и в доме было полутемно, как вечером. Окна были забиты снаружи щитами, и солнечный свет, пробиваясь в щели, четко отделял одну доску щита от другой и также аккуратно разлиновал пол. «Сережа, если я вам больше не нужен, то я поеду?» – неуверенно сказал отец, и по его тону Сергей понял – что отец колеблется между тем, чтобы остаться и помочь им в устройстве, и тем, что ему не очень-то этого хочется. Я хотел бы вернуться, пока еще не очень много машин. Конечно, поезжай, — сказал Сергей, осторожно наступая на солнечную полоску. Спасибо, что перевез. Провожая от сада машины, он подумал, что дача, которая, по-видимому, никогда не будет достроена, как-то очень соответствует этой ДКВшке, которая никогда не станет приличной машиной. Если у родителей жены был как бы загородный дом, то у его отца была как бы машина. Таким образом наступало как бы равновесие. Машина наконец завелась, и отец уехал. Сергей вернулся в дом. Жена варила кашку сыну. Сын, стоя в кроватке, топал босой ногой и радостно протягивал неясно кому свой чулок. Сергей подумал о предстоящих ему таких простых и редких для него делах. Раскупорить окна, наколоть дров, протопить дом. И что-то растянуло его рот до ушей, та улыбка, которая рождается как бы помимо нас, которую мы и не в силах сдержать. Сон его не был глубок в эту ночь, как всегда на новом месте. Проснулся он рано и таким свободным, что даже растерялся. Жена его, как и в городе, была прикована к сыну, и забота даже прибавилась. У него же оказалось так много времени, что с трудом было хотя бы прожить его. Переезд на дачу стал для нее действительно переселением, изменились все параметры его существования время в первую очередь слоняясь он включал приемник диктор объявлял программу передачи та тщательность с которой он называл время вызвала у сергея усмешку он взглянул на часы они стояли московское время ноль часов ноль минут ноль секунд сказал сергей изменились расстояния Ему вдруг не надо стало поспевать куда-либо к условному часу, не надо стало ждать автобусов, которые то опаздывали, то не открывали дверей. В своих передвижениях он уже полностью зависел от себя. И расстояния, которые в городе казались неизбежно связанными с транспортом, тут преодолевались только пешком. В этом смысле он внезапно стал владельцем личного транспорта. Хотел ехал, хотел не ехал, выезжал из своего парка, когда ему заблагорассудится, и был в этом независим. Послонявшись по дому и затопив жене приту он вышел прогуляться и, удивляясь этому новому способу передвижения, проложил маршруты к озеру и в магазин. И когда опять очутился дома, было по-прежнему рано. В городе он бы еще спал. Эта чрезмерность предстоящего времени насторожила его. «Ну что ж, можно наконец начать работать», – неуверенно сказал он и с необыкновенным тщанием, не жалея времени, даже как-то желая, чтобы оно побежало с привычной для него скоростью и перестало быть так уж относительно, принялся устраивать себе рабочее место. Он выбрал второй недостроенный еще этаж и внес туда стол, стул, нехитрый свой инвентарь. Времени за это время никакого не прошло. Оно по-прежнему представлялось ему штилевым морем, его необходимо переплыть, а плавать он словно бы разучился. Он сел за стол, и ему стало скучно. Лучшего место для работы он не мог себе представить, а работать ему не хотелось. Четыре окна открывались на все четыре стороны света. Они были на уровне кроны и ветки, наверное, стучались бы в стекла, если бы их не отодвигали балкончики. Ветки стучали разве по балясинам балкончиков, но этого уже было не слышно. Так он сидел неприязненно, думая о работе, и вдруг обнаружил, что за окнами испортилась погода. Ветер с силой налетел на его этаж, все затрещало, заскрипело, казалось, троница сейчас ныряя парусный корабль. Первые крупные капли ударили в северное окно. С ними налетел совсем уж квал. Листва деревьев, закрывавшие окна, вывернулось наизнанку, как зонтик, засеребрилась и словно заструилась. Сергей с удовольствием отдавался представлению, как взлетает его этаж. И тогда уже не ветер, а этаж понесся с такой скоростью, что рассекал воздух и образовывал ветер. Замелькали, проносясь в окнах деревья, леса и горы, сливаясь в неразличимую полосу. Этаж гудел под порывами, можно было, слившись с ним, ощущать его напряжение, натяжку всяких там стропил, столбов, сваи, которые Сергей называл про себя то мачтами, то струнами, в то время как все в целом он называл то кораблем, то органом. Каким-то особым уютом наполнялось от непогоды его обиталище, ему уже ничего не хотелось бы ни изменить, ни поправить в нем. И торчащие ребра дома, шлак под ногами, паутина повсюду, и кучки запыленного мусора – все это казалось единственным решением. Ветер вдруг спал, исчезло мелькание листвы, за окнами по крыше загремел ливень. Сергей поднял голову и словно бы впервые увидел, что потолка над ним не было, была сразу крыша. Она то уходила вверх острыми углами, то приближалась к нему тупыми, это он называл про себя, сводами. Тогда все его помещение обозначилось как собор, что уже совсем соединилось с представлением Органа. Но этаж уже не гудел, так как не стало ветра, а под ударами ливня крыша. Ливень оказался крупным градом. Подойдя к окну, Сергей увидел прыгающие на полу балкона градины и сказал себе, что они с яйцо, с куриное яйцо, хотя они были не больше драже. Звуки переменились вокруг него, и помимо бренчания шифера над ним, Он услышал другие, живые, как бы звуки, и, обернувшись на них, увидел, что с крыши капает вода в расставленной там и сям поржавевшей баночке. Чувство постоянства и устойчивости приходило, глядя на эти баночки уже не первый год, стоящие тут как раз в тех местах, где протекает крыша. Ощущение то всего могло оказаться началом его работы, но капли стали попадать ему на стол, на бумаги хотя и редкие капли, но крупные. Со столом в руках он бродил по этажу, приспосабливал стол в разных углах, ну и там понемногу капало. Он искал непромокаемое место опытным путем, как бы на ощупь, и уже почти нашел его, как услышал снизу крики жены, только что обнаружившей дождь. До этого она, по-видимому, спала, а теперь кричала, что у нее что-то промокнет в саду. Сергей спустился и, проворчав ей, всегда ты оставляешь все под открытым небом, вышел в сад. Но дождь уже кончился, Сергей вышел в сад как раз, чтобы увидеть, как тот внезапно оборвался. Как покачиваются разбухшие, нового цвета листья, каждый лист более отдельный, чем до дождя. Как этот лист вдруг начинает шевелиться в неподвижном и густом воздухе, словно живая. Выгибаться распрямлять спинку, и скатывать с себя большую алмазную каплю, как тяжелую ношу. Вздыхая с радостью и облегчением, и подставляясь только что выбившемуся, и тоже словно бы посвежевшему солнечному лучу. Так потекли дни. Время было неподвижно, одни уходили. И странно было, оглянувшись, увидеть, что их прошло уже так много. И он никак не мог освоиться с тем, что прохождение времени можно было видеть только взглядом назад и только большими отрезками, тогда как в каждый настоящий момент было оно неподвижно. Работать он не работал. Ложась спать, он не понимал, куда девалось время. Если в городе он каждое утро просыпался с ощущением, что вчера вечером был не совсем нормален, то есть болтал неведомо что, лишнее, личное, какие-то нелепые делал жесты и стыдные поступки, какие точно было не вспомнить, словно спьяну. Если к нему каждое утро первым ощущением приходила стыдность вчерашнего вечера, и он тут же, одеваясь, отмахивался от этого чувства, и оно исчезало, и дальше следовал день, суетный и безотчетный, вплоть до не совсем нормальности вечером и только искра к отчету должна была мелькнуть следующим утром и погаснуть, пока он натягивает брюки. Если в городе все было именно так, то за городом все было иначе. За городом, в кругу семьи на солнце, в воздухе и воде, он, напротив, внешне успокаивался, молодел, в общем, начинал хорошо выглядеть. Тут был покой, а дела свои он очень толково успел все либо закончить, либо отложить специально, чтобы хотя бы за городом иметь возможность спокойно жить и работать над тем, над чем работать считал он своим долгом. В то же время он, маившийся в городе, проклинавший суету и до тонкости знавший и любивший обличать всячески ее оттенки, он, наконец избавившись от нее и получивший все те возможности, которых не имел, вместо радости и деятельности ощущал лишь некую значительную пустоту, которую заполнить ему было нечем потому что тем, чем он собирался ее заполнить, для чего он и старался эту пустоту создать, этим заниматься ему теперь не хотелось. К тому же он успел до некоторой степени устать от вечной борьбы и возни с самим собой, и, следовательно, ему скучно уже было ругать себя за лени безделия, обличать, бичевать и все равно не сдвигаться с места, после чего думать обо всем этом комплексе, и он не думал. Временами он ощущал даже некоторое удовлетворение от этого своего состояния. Умом он уже давно понимал, это было очень похоже на то, как он ощущал и понимал суету, это были понимания, находящиеся в прямом родстве. Что главное, это просто жить, быть живым, и поэтому, какое бы ни было твое состояние, плодотворное, неплодотворное, лишь бы было живое, без омертвения, а успевать? То что ж успевать? Все равно не живой ты уже ничего не успеешь. Это бездеятельное состояние открыло ему, например, что у него есть сын. Барахтаясь в море времени, он все больше сидел дома и постоянно видел рядом сына. Существо столь совершенно живое, что становилось стыдно всего неживого в себе, а тем более такой неживой вещи, как фиксации переживаний в себе этого неживого. Такая своего рода оглядка и равнения на сына случались и в городе, когда он, засуеченный и несчастный, после тормошливых встреч длинных до потери реальности разговоров, внезапно обнаруживал себя дома и вдруг видел сына, о котором и не вспомнил за весь день ни разу, а тот расплывался, радуясь его приходу. Тогда он ощущал одновременно какой-то значительный прилив и отлив. Прилив к сыну, отлив от своего дня. Но в городе это бывало как-то мельком, не входило в сознание, ощущение, и только как-то быстро привыкало. Ну да, пришел домой, и тут его сын, ничего удивительного. И начинался обычный сумасшедший вечер. За городом же то ли видел он больше деревьев и существ, коров и лошадей, телят и жеребят, То ли воздух был здоровее, то ли больше сидел он дома и возился с ребенком, но на сына стал смотреть иначе. Он думал о сыне, вдруг становились понятны ему вещи, которым он, как-то не заметив, когда это произошло, потерял вкус и чувствительность. Вещи необыкновенно простые и бесконечные в своей простоте. Радость наслаждения например. Иногда, томясь от безделия, вспоминая город, слышал он вдруг какую-нибудь глупую гульканье сына и тогда оборачивался и видел протянутую ручку и радость, раскрывающуюся на его лице от того лишь, что они видят и узнают друг друга. Тогда Сергей ощущал, как отлетает от него неживое его облако, и что-то удивительно счастливое и легкое разворачивается в его груди, что можно назвать по-всякому, можно назвать любовью. Он бывал всерьез благодарен сыну, так щедро делившемуся с ним жизнью, излучавшему жизнь, и бессознательность этого дара не смущала Сергея в его благодарность, а скорее убеждала. Он удивлялся, глядя на сына, удивлялся наивной и простовато. И, приближаясь к истине примитива и к вере, даже добродушно не усмехался над собой, думая такие, например, вещи. Откуда он взялся такой? Живой, и все у него уже есть. И руки, и глаза, и даже уши. И на него, отца, похож? Знание того, как получаются дети, не расхолаживало его. Он отбрасывал это знания как ничего не объясняющее, и тогда еще больше удивляло его появление сына. Откуда? Нет, если по-настоящему до конца задуматься, то откуда? Или беспомощности и слабость сына поражали Сергея? Что вот убить его ничего не стоит одним пальцем, а о жизни в этом тельце заключено где только помещается? Удивлялся молодости сына, нежности его кожи. Какая же он по сравнению с сыном рухлядь? И требовательность бессилия поражала Сергея. Вот ведь сын не сомневается, что ему что-то нужно. Ему просто нужно, он хочет и все подчиняются ему и подвластны, и лишь мнимая зависимость сына от них, его родителей, на самом деле родители от него зависят, подчиняются, исполняют, служат ему. Каждый день Сергей гулял с сыном, катал его в коляске. Сын уже пробовал ходить, и однажды Сергей высадил его из коляски. Сын впервые стоял на земле. Сергей медленно катил коляску, а сын держался за коляску и впервые шел по улице рядом с отцом. Был ветер, и от этого небо казалось высоким, а солнце необычно маленьким и далеким. На лужке ворошили сено муж и жена, у которых они брали молоко, и их не то дети, не то внуки, не то дети и внуки их дачников кувыркались на сене. Вдали гудела электричка. А Сергей шел так медленно, как никогда не ходил, потому что впервые рядом с ним, непонятно высоко поднимая неверные ножки, шел его сын. И может от того, что так медленно, Сергей внимало и впитывал все вокруг гораздо сильнее, подробнее и материальнее, чем обычно, словно бы жизнь вокруг него или в нем во много раз увеличивала свою концентрацию на каждый метр пути, каждый вдох, каждый скворечник или куст или щепку в дорожной пыли. И вдруг сын пришел в необычное возбуждение, забыв, что ходить без поддержки еще не может, бросил эту поддержку и шагнул совсем в сторону. Протягивая ручку к тому, что увидел перед собой, он сказал все слова, что знал. «Мама, папа, тапок, фу, и все». «Все, все, все», — радостно говорил он, обозначая то, что видел. А видел он кошку, которая перебегала им дорогу. Существо незнакомое, но живое. Это была неинтересная кошка, некрасивая и степенная. Она, видно, давно жила на свете, и до нее не дошло излучение сына. Она не приостановилась и не припустила, столь пристальное к ней внимание нисколько не тронуло ее. И, удивляя Сергея постоянством и размеренностью движений, скрылась в кустах по своим делам. Сергей успел подхватить сына, шагнувшего столь самоотверженно в радости узнавания И вдруг так ощутил и понял сына, как не чувствовал его никогда, и что-то давно забытое, ушедшее, вспомнило себе. Да, никогда не видел он столько жизни, радости и наслаждения, так совершенно заключенных, так полно, что не плоть, а они казались основными материальными составляющими его существа. И тут Сергей удивлялся еще больше, вдруг обнаружив в этом его столь радостном лепетании, в глазах столь ясных и любовных, и не радость его, вся грусть, грусть, заложенную самой природой, ее лицо, одновременное с радостью. Так сын уже помогал отцу переплывать время и причаливать к вечеру. Все-таки то, что он ничего не делает, его очень терзало. Тогда он вспоминал о только что проклятом суетном городе, как о некой полной жизни, в которого он и ничего это делать не может. Тогда ему, поскольку это противоречил его загородной программе, он не всегда осознавал это конкретно, хотелось в город. И тогда как-то сами собой начинали вспоминаться недоделанные дела, может и не такие значительные, но все равно, пока он их не доделает, они ему покоя не дадут и свободы своей он из-за этих пустяков не ощутит. И тогда он начинал, это была почти деятельность, составлять списочки всех этих выплывающих и накапливающихся дел и делишек, с удовольствием, даже с любовью, приплюсовывая совсем уж мелочи. Он переписывал эти списки в различных последовательностях пунктов, то по важности, то по времени, то по удобству маршрутов. Он развивал пункты и делал пометки в скобках. Не забыть спросить, не забыть сказать, сделать вид, что забыл. После чего он вспоминал еще одно, чуть ли не самое важное дело, и списочек приходилось переписывать заново, чтобы это дело заняло свой порядковый номер. Поиграв со списочками, он начинал объяснять жене, как ему необходимо съездить в город. Жена, конечно, говорила, что ему не надо ездить, что мало ему тут отдыха и времени для работы, что все это суета у него. Он сознавал справедливость ее слов, даже узнавал в ее словах свои и начинал, что совершенно естественно злиться и как ребенок восставал не против смысла слов, а против логики, путем которой к этим словам пришли. Именно она казалась особенно необоснованной, несправедливой и больше всего раздражала. Слово за слово. Они немножко ссорились и разбегались кто куда. Жена заниматься хозяйством, он лежать где-нибудь на солнышке. Однако потом они, как люди любящие и слишком хорошо друг друга знающие, не помнили обид. Никто же не спорил о поездке в город, просто с какого-то момента об его поездке говорилось как о чем-то само собой разумеющемся. Намечался день, жена постепенно вспоминала все новые и новые поручения. Что купить, что привезти из дому. Списочек рос и становился уже совершенно невыполнимым для одного дня пребывания. Это, впрочем, не смущало ни его, ни ее, потому что где-то обоим было ясно, что никаких-то дел нет, просто ему надо съездить в город, еще раз понять, что там все суета и бред, и вернуться удовлетворенным, заряженным и может начать что-нибудь делать. Так оно и происходило. В городе он успевал выполнить какой-нибудь пункт из списка жены и полтора из своего списка, и возвращался бодрый и злой, и завтра садился работать. Завтра же он не садился работать, раскачивался. Раскачивание же, для которого внешним толчком был город, все затухало. Когда все это приобрело устойчивый характер, закономерность с четко повторяющимся циклом, Сергей стал несносен. Если в городе он бывал в спокойствии и равновесии по утрам, именно тогда ему рисовался вчерашний день чем-то смутным, беспамятным и сумасшедшим, то теперь наоборот он успокаивался лишь к вечеру, просыпался же после слишком долгого безвольного сна злым, психом, почти больным. Доставалось жене. Это, по-видимому, было замещением работы, которую каждое утро надо было бы и начать. И лишь к вечеру, когда день уходил, и можно было спокойно существовать с мыслью, что сегодня начинать что-либо уже не к чему, лучше завтра, утро вечера мудренее, он становился тем самым милым человеком, каким в сущности был. Утром же и днем он был настоящей фурией, Именно фурия, потому что зол он бывал не по-мужски, все казалось ему злым умыслом, любое ничтожество, то ли носки, то ли бритва, то ли спички, оказывал сопротивление, куда-то скрывалось, острые углы появлялись там, где их никогда не было, что-то падало, что-то скрипело, комары нападали врасплох, всюду по всем щелям были рассованы мелкие преследования, подвохи, досады, все из-под тяжка, все вело с ним нелепую партизанскую войну. Все вызывало в нем протест, ненависть, негодование. К концу дня он уставал от обилия раздражений, воспоминаний, ассоциаций, мыслей, идей. И тогда, тут не хватало только жеста бесшабашности и отчаяния, такого взмаха руки, он выдергивал из грядки идеи одну произвольно избранную, обкатывал ее наспех, обсасывал слегка и преподносил за чаем жене, тем более испытывая возбуждение и волнение, что необходимо было хоть как-то избавиться от них. Идея бывала не дурна, но ничего не решала. В общем, стоя на довольно высокой ступени, она была с той же лестницей, что и любые досужие разговоры. Разговоры соседей, родственников, жены или отца. Возникала она, как правило, по внешнему поводу, например, политическому. Тут можно было обобщать и нападать, гасить творческий пыл, успокаивать себя, чуть затрачивая и еще раз приостанавливаясь на трудном подъеме к работе и съезжая вниз покруче, чтобы завтра проходить и преодолевать тот же отрезок инерции подъема, что и вчера, и позавчера, может быть, плюсуя по сантиметру, но опять не добираясь до цели. Он брал газету, смотрел в нее, как в пустоту, и говорил, например. Не вполне ясно, какой смысл стали вкладывать в слово «формализм». Я еще понимаю житейское, теперь забытый он формалист в вопросах чести, например. Нечем отдать карточный долг и пулю висок. То есть неукоснительное следование неким принципам, правилам, формам, нам предложенным, в нас воспитанным, до нас существовавшим. Следование часто даже вопреки здравому смыслу. В этом случае формализм – нечто консервативное, давно существующее, устоявшееся до неподвижности. Тогда академизм – формализм высшей степени. В чем-то новом, только возникшем, формализма быть не может. Это новая форма. Может быть, формализмом называют неоправданность формы или, как говорят, несоответствие действительности. Но если буквально сравнить искусство с действительностью, то есть сравнить формально, то оно всегда было насквозь условно никогда не было слепком с нее. Уж не говоря о том, что искусство само действительность. Ведь даже такая очевидная, например, фраза «Иван Иванович подумал то-то и то-то» это такая уж условность, почти абстракция. Кто знает, что он там думал? Само по себе настоящее искусство никогда не только не стремилось к условности, но вечно болела попытка избежать ее. Освободиться от пут условности, окостенений – как раз того, что можно назвать формализмом, освободиться и приблизиться к живой правде. Вот механизм рождения новых форм. Это просто освобождение от прошлых, тесных или неспособных выразить новые формы, раскрепощение, выход на простор, приближение к живому. Назвать это формализмом – все равно, что назвать черное белым. Идея была, когда умнее, но когда и глупее, когда точнее, когда еще менее точная, когда своя, когда еще больше не своя, в среднем такая. Выговорив ее, он постепенно возвращал себе чувство времени и места. расплывчатое во время речи комната как бы фокусировалась, и предметы становились видны отчетливо. С беспокойством вглядывался он в лицо жены и читал на нем одобрение идей Тогда успокаивался и чувствовал некоторые приятные опустошение словно бы после действительного дела и сегодня закрыв эту лавочку как бы загнав в загон всю непослушное стадо своих мыслей с лязгом сбросив решетку вниз и в последний раз взглянув через плечо на всю эту крошево массу мычащую и блеющую возвращался он как бы усталый и удовлетворенный в свою хижину спать не вспоминать ни о чем до утра как то он проснулся и в тот же миг на него накинулся мелкий злобный его раздроблный мир и вошел в него это случилось раньше чем хоть какой нибудь конкретный повод дал бы этому основанию Словно эта мелкая злоба стояла в изголовье, дежурила, караулила, ждала, когда он откроет глаза и отварит душу. Ночью она, по-видимому, спала, свернувшись калачиком рядом с его туфлями, как некое домашнее животное. Сергей почувствовал усталость и отчаяние. «Я поеду в город», — сказал он. «Когда?» — спросила жена. «Сейчас». Они поспорили. Спорить с ним в эти дни не стоило. Они покричали, начал плакать сын, они перестали разговаривать. Наконец, жена захотела побыть одна, и Сергей получил разрешение ехать в город с тем непременным условием, что привезет из дому тумбочку, без которой жена как без рук. Разрешение таким образом было как бы не разрешением, а приказом привезти тумбочку, и это примирило жену. А Сергей уже весь был в городе, его бы не остановило даже поручение привезти сервант. Так получилось, что только он собрался идти на станцию, внезапно приехал отец и привез ту самую тумбочку, о которой речь. Таким образом, с одной стороны, ему не надо было ехать в электричке, всегда такой набитый с другой стороны, отпадало согласие жены, потому что тумбочка была уже привезена, а нового задания, кроме тумбочки, не успело возникнуть. Жена опять сказала, что нет у нее никаких таких уж дел, и что вообще надо еще проверить, зачем он так чистит в город. Последнее она сказала зря, потому что в этом он был чист, и теперь получил возможность возмутиться и ссориться с полным основанием. Преимущество было на его стороне. Жена проиграла битву. Уехал он с облегчением. Ссора разрядила его. В груди он ощущал приятную пустоту, последовавшую за спазмой злобы. По коряму проселку они выехали к станции. Сильный ветер гнал по рельсам в город. Машина переваливалась, как утка, и ветер ее обгонял. Он увидел платформу, с которой словно сдуло людей. Только что ушла электричка. Картина была грустная и прохладная, успокаивала. Почему-то он представил себе девушку, стоящую на платформе спиной к ветру. Ее фигуру, ветер прижал платье и пузырь юбки спереди, и волосы, вытянувшиеся вперед. Не жену. Лица ей он так и не подобрал. Девушки такой на самом деле не было, но она вполне могла бы и быть, так что воображение не рисовало ему ничего исключительного. От всей этой картины, от представления девушки на ветру, во рту у него появилось какое-то кисло-сладкое ощущение – вполне соответствовавшее всему его грустно-сладостному сейчас чувствованию, которое он назвал про себя терпким. Он вспомнил ссору уже совсем спокойно. Странно, подумал он, с какой легкостью и убедительностью развеял я подозрения жены, хотя ничего и не стремился доказать, потому что доказывать-то действительно сейчас мне нечего, никого у меня нет. И как бы неуверенно и трудно было мне, если бы я был в этот момент не чист Главное, что оснований для подозрений в обоих случаях столько же. Но если бы не надо было что-то скрыть, мне бы самому показалось неубедительным, что я еду в город просто так, и я начал бы что-нибудь плести, будто скрывая, на самом деле выдавая себя. Вся жизнь с людьми представлялась Сергею конструкцией из подозрения и незнания. Эта конструкция рисовалась ему каким-то переплетающимися стержнями вроде арматуры или густой сетью, в которой нити одного направления являются подозрениями, а поперечного – незнаниями. А когда эти нити пересекаются в узлах, Он запутался, дальше образ не работал. «Ведь мы же ничего не знаем друг о друге», продолжал Сергей, даже прожив рядом сто лет, «не зная, только догадываемся. Наше уму заключение, здания в воздухе, эти здания, только кажется, что они о других, эти здания о себе. Знать-то мы, конечно, знаем, но почти ничего с материальной достоверностью зрения. И все нам хочется этой материальности, все-то мы допытываемся, отсюда и сомнения из этого механизма, чтобы воочию удостовериться, чтобы пощупать». Ситуации стереотипные повторяются без конца, каждая из них может читаться по-разному, каждая может вызвать подозрение лишь одна из множества имеет для этого основание. Из-за одного процента мы подозреваем все сто. Если бы мы были циничны, циничным разумом машины, то никогда бы нас не разоблачили. Мы всегда выдаем себя сами, всегда притягиваем подозрение к себе тоже сами, хотя могли бы растворить свою вину в море точно таких же ситуаций, когда мы виноваты не были. И даже врать не пришлось бы. Но это внечеловечно. Он снова вернулся памятью к ссоре подумал, что жена, в общем, ничего не подозревала всерьез, что она даже точно не знала, что в город он едет просто так. Это она без повода для оскорбления. Оскорбление ведь всегда необоснованно. Повода у нее не было, а причина. Причину он, может, и чувствовал, но думать о ней боялся. «А вот если бы действительно что-то у меня там в городе было, — думал Сергей, уходя в сторону, — Было бы, она знала бы об этом, то ведь ничего бы ему не сказала, отпустила бы без ссоры, затаила бы, копила бы доказательства, и все их было бы мало, и все их было бы мало, и все ждало бы следующего, решающего, после которого все станет ясно, а его решающего все не было бы и не было. Бедняга. Машина вдруг, словно очнувшись, рванула вперед, ее перестала качать, они выкатили на шоссе. Навстречу шли из поселка на станцию люди, и Сергей удивился, что вот на станцию они идут и идут, а на платформе их нет и нет. Отец тоже приободрился на гладкой дороге почувствовал себя свободнее за рулем. Навстречу пробежала собака, и отец сказал, а ты замечал, что все животные бегают немножко боком? Замечал, сказал Сергей, и тут же отметил у себя всегдашний тон недовольства в разговоре с отцом. То есть чуть-чуть его раздражило это все животные, когда не все, а собака бежала навстречу. Но поймав в себе это слабое раздражение, он уже думал об этом раздражении и судил себя за него. Конечно, отец всегда говорил по несколько неестественному ходу, то есть говорил не из потребности, а для разговора, причем это еще окрашивалось некоторой интеллигентностью и проникновенностью тона, так что не могло не раздражать. Но теперь он уже часто ощущал, что отец не может иначе, что страшноватое одиночество есть в необязательных его разговорах, когда отец за неимением общения стремится сохранить хотя бы символ его. Осторожно Сергей взглянул на отца, внезапно увидел, что отец очень стар, и щемящее чувство похожести, родства, неизбежности сходства тонким уколом прошло в нем. «Сережа», — отцу хотелось поговорить, но сын молчал, и начинать опять приходилось отцу, и приходилось преодолевать неловкость начала ни с того ни с сего, потому что он не знал, что сказать сыну, чтобы разговор родился естественно. Пришлось сказать. Я вот вспомнил, вдруг непонятно даже почему. Сергей, продолжая ход сегодняшних чувств к отцу, растрогался этим маневром и сказал ему в помощь, чего бы в другой раз никогда не сделал. «Что ж ты вспомнил?» «Ты не слышал никогда такую фамилию? Виксель?» «Нет». «Ну как же? Известный ученый, член-корреспондент?» – просительно сказал отец, но сын как бы не услышал вопрос, и отец продолжал. «Мы учились вместе. Тридцать лет его не видел, а третьего дня встретил. Большим человеком стал». Отец вздохнул и снова сделал паузу для реплики сына. Тридцать третьего пропел про себя сына и остался молчать. Так вот, вздохнув, сказал отец. Он по связи. Глава института. Его институт приобрел сейчас огромное значение. Отец сделал таинственное лицо. Потому что в этой войне самым ответственным будет не первый, а второй день. Сергей усмехнулся. Почему же? Видишь ли, оживился отец. Я сам этого не знал. Недавно где-то прочел голос отца приобрел плавное почти лекторское течение видишь ли в первый день войны будет нанесен основной удар а потом собственно начнется война на второй день и тут отец помялся многозначительный потом словно прорвав плотину слова потекли с еще большей легкостью и быстротой самая важная и трудная связь так как не только армии но и взводом командовать будет практически затруднительно и все связь потому что солдат от солдата будет отстоять быть может на несколько километров — Глупости, папа, — сказал Сергей беззлобно и мягко, сам удивляясь такому своему тону и что не заводится сегодня на такие речи, хотя обычно ему достаточно куда меньше чтобы вспылить и надерзить отцу. — Почему же? — не то нападая, ни то защищаясь, — сказал отец. Вид у него был растерянный, словно он не знал, то ли ему обидеться сразу, то ли вынудить сына сказать что-нибудь очевидно обидное. — Зачем же? — спокойно ласково отвечал сын. Это связь на второй день, когда в первый уже никого не останется. Это не было похоже на обычный ход таких разговоров. Перепалки не возникало, и отец потерялся. Да, если так, неуверенно согласился он. И замолчал. И то ли обрадовался, что сын сегодня так сдержан и вежлив, то ли огорчился, что разговора не вышло. Некоторое время ехали молча. Отец искал новую тему и, не найдя, взялся за самую острую и коварную работу и дела сына. Сын же продолжал думать об отце в той же грустной и нежной тональности и вовсе не раздражался, что было уже абсолютным исключением из правил, когда отец вступил в его область и начал плести нечто несуразное, враждебное. А ведь обычно Сергей терпеть не мог квалифицированных суждений, особенно у родственников и тем более у отца, который с какой-то вывернутой жаждой общения говорил эти небезразличные Сергею вещи совсем уж просто так, даже нарочно говорил. И об этом Сергей подумал – Зачем отец говорит нарочно? Ведь его всегда очень расстраивает, когда сын дерзит в ответ. А уж на эти речи Сергей всегда ему дерзит, как мальчишка. И, главный отец все это знает. Умный ведь человек. И одиночество еще пострашнее становилось Сергею понятно, когда он об этом думал. То есть за долгие годы отцу стало дорого по-своему сладкое чувство обиды. А что я такого сказал? Вот никто меня не... После этого отцу как бы можно было не думать о многом, снимать с себя ответственность и до тонкости вытренировывать свою слепоту. Сергей обо всем этом думал, пока отец говорил ему спокойным голосом вещи, которые всегда раздражали сына и приводили к ссорам. Сын же думал, что эти всегдашние размолвки именно с отцом, а не с другими, происходят лишь из близости и неравнодушия, из желания равенства. А с теми, кто тебе равнодушен, просто легко лишь потому, что, обоснованный или нет, ставишь себя над ними, непонятное превосходство, им прощаешь. Вернее, не замечаешь. А отец им не ровнее, вот его прощать надо. Это еще детский атовизм, желание равенства. равенство тут и быть не может. Тут обратное равенство, другая зависимость. Отца от сына, и всегда, пожалуй, именно эта зависимость и была. И у меня с сыном так же, думал Сергей. И у меня. Они ехали лесом, и дорога была безветренной, тихой, казалось, теплый летний день. И вдруг выехали на открытое пространство. Тут были поля, пахоты, раздолбанный проселок, мелькнул у косого сара, и тощая корова покосилась налитым дикостью глазом из кювета. Дальше поля обрывались, шли луга и жидкий кустарник, который во все стороны трепал ветер, больше ничего, даже встречных машин не было. Ветер расчистил горизонт и странно четко глядел вдали синий лес высотой с траву. Сергей лениво смотрел в окно и думал, что эта невразительная пустошь необыкновенно близка и понятна ему какой то ласковый прохладное, успокоительное чувство поселилось в Сергее, когда взгляд его, не напрягаясь, скользил по этому ровному пространству, ему почти не на чем было задержаться. Взгляд был как бы тонкой, вдруг ожившей нитью, связавшей Сергея с природой. Две чашки весов, висящих на нити взгляда, он самый пустошь, на одном уровне, в полном равновесии. И растрепанная ветром трава, и ржавая в траве лужицы и одинокая корявая сосенка на ней – все было мило Сергею. Взгляд все скользил, не цепляясь ни за что. Ему было просторно, это было сродни глубокому вздоху. Медленный, неразличимый переход оттенков зеленого, синего, серого, неуловимая, бледная красота пустоши входила в Сергея и наполняла некой грустной радостью, приятным, сожалением сожалению, не ясно о чем. И именно эта прохладная красота казалась ему теперь самой подлинной. «И еще недавно так не было», — подумал он, — «еще недавно я мог сказать, какое скучное место». И тут он как бы с удивлением вспомнил, что пять минут назад они миновали прекрасный сосновый бор из тех, что любил писать Шишкин. А Сергей даже не заметил его, как раньше не замечал пустоши. На яркую красоту, подумал Сергей, на то, как раз, что обычно подразумевают под красотой, нужно мало опыта и много сил, чтобы воспринимать ее. Он вспомнил резкие цвета юга, так восхищавшие его в свое время. Они показались ему неживыми, неподлинными, как бумажные цветы. «Я северянин», — подумал он почти с гордостью, — «если я поеду куда-нибудь отдыхать, то в тундру». «Непременно весной поеду в тундру», — сказал он себе уже с возбуждением, бодро выпрямился в сиденье и покосился на отца. Отец же, хотя перед тем привычно и бессознательно вел к тому, чтобы поссориться с сыном, вдруг обрадовался, что ссоры так и не произошло, и уже был благодарен сыну за это и любил его. Отцу приятно теперь было, что вот сидит он за рулем своей собственной машины, нажитой его трудом, хоть и маленькая, но не у каждого она есть, особенно нынче. Нахальство так сдорожали, подумать только. Запорожец, такая-то карафашка и то. И вот он за рулем своей машины, рядом с ним сын. Кто же скажет, что сын мало успел в свои годы? Я совсем еще мальчишка был в его годы, ни о чем таком не думала, а он такой уже талантливый человек, известен. И видно было, как приятно ему слышать из фразы Сергея, обращенные к нему слово «папа», и как ему хотелось, чтобы оно звучало чаще. «Вот и я жду, когда сын мне скажет «папа», — думал Сергей, — «вот и мне это необходимо». Отец уже льстил сыну, и в этом еще раз было видно, как прекрасно он, в общем, знал, что сына раздражает и что сыну приятно. Потому что опять это были необязательные слова, которые принципиально не устраивали его сына, только теперь это были приятные сыну слова. Сын же понимал, что разговор ни в чем по механизму своему не переменился, но уже думал. Что ж поделать, форма разговору отца такая неудачная, а суть самая прекрасная – любовь. Так они ехали по ветреному ясному пустырю, и лес с синей низенькой щеточкой оставался на самом горизонте, когда шоссе стало забирать влево, лес стал приближаться, расти, тут и холмы появились, вверх-вниз пошла дорога. Потом начался длинный прямой подъем, и ничего не стало видно. Когда же взобрались, то оказались у железнодорожного переезда. Шлагбаум был поднят, будка глядела красным окном в сторону заката. Рельсы, сходившиеся и исчезавшие вдали за поворотом, рисунком своим напоминали саблю. На остырье мог показаться поезд, и никого рядом не было. Ветер появился тут с новой силой, заметался по травей кустам во все стороны, зашлепал по стеклам, как град пощечин. Этот переезд, нарушая ощущение времени, был длительным впечатлением и Сергей смотрел теперь теми же глазами, какими увидел пустую платформу в начале их путешествия. За переездом они увидели лес совсем рядом, за лесом угадывалось начало пригородов. Тогда, посмотрев поверх леса с тем чувством, что рождал в нем переезд и открывшаяся с него картина и метавшийся вокруг ветер, посмотрев печально и лениво, он увидел вдруг, как над лесом встает ни разу не виданное и такое знакомое, бесшумное клубастое кольцо на тоненьком сером стебельке, и раскрывается, как бутон, и медленно ворочается в нем густой, как каша-огонь. Отец и не мог бы это увидеть был прикован к дороге. Тогда отец, голосом, поразившим его самого тем странным спокойствием, от которого родился страх, проговорил. «Война, отец!» Тут следовало бы резко затормозить, развернуться и мчаться назад от города за сыном и женой. Сергей представил себе, как едут, и едут они вчетвером по пустым дорогам, все дальше и дальше от мертвого города. Но нет, ударная волна настигла бы их у этого переезда, они не успели бы развернуться, и машина бы полетела как пылинка, и они в этой пылинке уже и ничего бы не чувствовали. Радиус действия. Разве что успели бы остановиться и выпрыгнуть, упасть лицом вниз в канаву за обочиной. Крутясь в воздухе, вспорхнула бы над ними их ДКВшка или, с неверной легкостью, сохраняя ориентацию в пространстве, проплыла бы над ними будка с переезда. И лишь потом вылезли бы они из канавы в странную пустую тишину, даже при свете, рождавшую ощущение темноты уже вечной, уже как бы отсутствия сторон света. Но нет. Это представление протекло в Сергея мгновенно и спокойно. В разное время оно случалось с ним неоднократно, теперь потеряло остроту, было привычно и не пугало. Оно было мучительно когда-то. Тогда, во время продолжительных и не по своей воле разлук, означала гибель всего ему дорогого в далеком родном городе его пустое ненужное спасение. Теперь же, вдруг почувствовав край привычной лунки, выдолбленной мучительными когда-то представлениями, он легко скатывался в нее. Удобно не задерживаясь в сознании, в один миг перед ним проходило несколько картинок, и все. Они ехали в той же машине по той же дороге дальше. Если бы он зафиксировал, остановил это представление в себе – то вряд ли что-либо поразило его в нем, кроме банальности, и самым сильным чувством было бы облегчение того рода, что ничего у нас на лбу не написано, и, по крайней мере, хоть некоторые глупости не становятся видными и не приходится краснеть за них. Но машина уже выезжала из леса, проскочив его непонятно быстро, потому что, по ощущению, возникшему из того, как долго синел он на горизонте и как долго они к нему подъезжали, лес должен был быть значительно бесконечней они оказались уже у развилки около поста ГАИ и, свернув еще раз налево, стали въезжать в пригород. Отец, как всегда сжавшись, уничтожившись, миновал ГАИ и, когда красные мотоциклы, падшиеся у обочины, остались за спиной, воспрянул, выпрямился, стал неестественно молодцеват, обругал гаишников и, попав в свою, тоже привычную, совсем уже беззубую, чистого употребления лунку, продолжал говорить о них в повышенном тоне, требовавшим сочувствия и осуждения со стороны сына. Сын легко и охотно соглашался и поддакивал, благо предмет разговора был ему безразличен. Отец же снова стал благодарен сыну, отец скосился уважительным, как бы оценивающим взглядом на сына, словно еще и еще раз с удовольствием отмечая, что его высокая оценка нисколько не завышена, а скорее занижена. Сын видел в зеркало, как посматривал на него отец, и делал безразличное лицо, важнел. «Ты уже сидеешь», — говорил отец. Эта фраза всегда означала окончательный мир и признательность, и неведомо почему всегда было приятно сыну. «Да», — небрежно говорил сын, — «уже давно». И в этот свой приезд Сергей, как и прежде, ничего не успел, с особой силой ощутив бессмысленность и ненужность тех якобы дел, что привели его в город. Весь день он носился с места на место. Кого-то заставал, кого-то не заставал, с кем-то встречался лишь для того, чтобы назначить следующую встречу, тоже ненужную. И вдруг осознал себя, как бы вдруг обнаружил в длинной узкой комнате почти без мебели среди незнакомых людей. За окном было темно. Сергею давно уже пора было бы вернуться на дачу. Жена там нервничает и злится, и он тут совершенно ни к чему. Три милые незнакомые девушки сидят на полу на каких-то циновках, поджав выразительные свои ноги. Незнакомый длинный парень торкает пальцем в клавише магнитофона. Еще один парень, хозяин, этот-то хоть знаком, однокашник, не видел его лет сто и, надо же, сегодня встретил. Он бродит по комнате, то гасит свет, и тогда остается гореть лишь зеленый магнитофонный глазок. То снова зажигает, и все жмурятся, растерянные, кажутся неестественно бледными. И единственная бутылка водки выпита и папиросы кончились. А Сергей сидит в своем углу на стопке книг в непонятной тоске никак не стронутся ему с места, хотя давно уже пора ехать на дачу, сидит, словно ждет чего-то. Его тоска стыдноватая, сладковатая, напоминает что-то, неясно что, как на первых школьных вечеринках с девушками. Одиноко, и не уйти. Хозяин снова зажег свет и извлек откуда-то воздушный пистолет. Началась стрельба по мишени. Мишенью была обложка немецкого журнала. На обложке был динозавр. Сергей вдруг увлекся необыкновенно, с детским возбуждением вырывал пистолет. «Дайте мне, дайте мне!» И потом все никак не мог отдать следующему. «Еще один выстрел, еще один!» Вот, смеялся приятель, так и со мной было. когда достал этот пистолет, так и стреляю с утра до вечера, до полного маразма. Все время на это уходит. Хоть бы забрал его у меня кто. Отдай мне, с детским жаром сказал Сергей. Приятель тут же стал отказываться. Ну отдай, не отставал Сергей. Ну на время, я верну, на несколько дней, я верну. Ты же все равно собирался ко мне на дачу, вот и заберешь. Наконец приятель словно устал, холодно и высоко подняв брови, согласился. Сергей, тут же схватив игрушку, ушел, едва попрощавшись. Приехав на дачу, он не показал пистолет жене, а лег спать. А наутро, скрыв его под полой, пронес к себе наверх. Сергей долго любовался, им потом с удовольствием переломил ствол, ощущая сопротивление пружины взвода и прохладу стали. Вложил туда свинцовую пульку и выстрелил в стоявшую на полу ржавую банку. Попал. Сергей долго расстреливал баночки, расставленные на случай дождя. Баночки бренчали подпрыгивали, пульки отскакивали в разные стороны. Сергей ставил баночку на баночку и наверх еще баночку. Баночки раскатывались по полу. Тихо подкралась жена, привлеченная непонятными звуками, удивилась. Постреляли вдвоем. Сергей ползал по полу, собирая пульки. Они все закатывались и исчезали. С каждым разом их становилось все меньше. Так прошел день. На следующий день, постреляв еще немного с утра, Сергей смог найти лишь одну. Выстрелил ею, не осталось ни одной. Сергей спускался вниз, бессмысленно бродил по саду, снова поднимался к себе наверх, снова доставал пистолет и долго разглядывал его, поглаживая тускнеющую вороненую поверхность. Устремив взгляд в северное окно, задумчиво подносил пистолет к виску. Ствол сразу находил свое место, попадая в некую ямку, словно для него созданную. У каждого мужчины, вдруг вспомнил смешные слова их взводного, есть в плече природная ямка для приклада. Хмыкнув, Сергей опускал пистолет ощущал еще некоторую секунду на виске холодный кружок. Сергей переломил ствол, зарядил пистолет без пульки. Снова поднес к виску и медленно спустил курок. Раздался пустой хлопок, и Сергей ощутил небольшую боль. Игрушка, тупо подумал Сергея, вертя перед собой пистолет и оглядывая его с удивлением и недоверием. «Игрушечный пистолет? И игрушечный мой висок?» Взгляд скользнул на стопку чистой бумаги. «И игрушечный мой стол?» Сергей посмотрел вверх на крышу. «И игрушечный дом?» и Оттуда сверху упал паук и закачался перед носом, прыгая вверх-вниз. «Игрушечный паук», — сказал Сергей вслух. Сергей встал и долго бродил с пистолетом, висевшим в расслабленной руке по своему этажу. Он засунул пистолет под кучу тряпья в углу взглянул на эту кучу как бы с удовлетворением, и тут же совершенно о нем забыл. К удивлению жены Сергей вдруг стал тихо и ровен. Он бродил по дому в необычайной рассеянности на вопрос отвечал не сразу, словно приходил на зов издалека. Натыкаясь на что-нибудь, он уже не злился, растерянно и виноват улыбался. Его мучило многообразие замыслов, и он никак не мог решить, что чему для начала предпочесть и за что взяться и если он усилием заставлял себя останавливаться на чем-то одном, произвольно взятом, то опять он не знал, с чего начать, слишком много вставало перед глазами, слишком его распирало, так получилось, что все его мучительное безделие вдруг оказалось чрезвычайной полнотой. Временами он отвлекался и тогда начинал испытывать нежность ко всему, начинал жить. Эта радость передавалась жене, и они становились тогда необыкновенно признательны друг другу. Когда он, наконец, сел за стол, была суббота, дело клонилось к вечеру. Это вышло неудачно, потому что в субботу приезжали родственники до воскресенья Его же лихорадило, мысли толпились, отчаиваясь избрать последовательность. Он решался, наконец, бросался, как в холодную воду. И тогда оказывалось, что хаоса не было. Хаос обращался мощностью, все становилось вызревшим, необходимым и единственным, и он плыл, плыл. Когда что-то заставило ее взглянуть в окно, и он увидел, что по дорожке идут улыбающиеся родственники. Когда он услышал внизу всплескивание восклицания, ему надо было бы тоже стоять сейчас в дверях и приветствовать, мысли его стали разъезжаться, и стройность их покинула. Какое-то мгновение он пытался насиловать, их сдержать, не отпустить, но они разъезжались. Он ощутил это физически, как в мозгу в его коробке расползается мысль. И больше не пытаясь что-либо восстановить, поспешно спустился вниз. Он стоял в дверях, ласковый и тихо всем улыбаясь, пока родственники разгружались в синях от всех своих кульков и свертков, и обменивались с ним и его женой каким-то не совсем ясными и слишком радостными восклицаниями. «Ну, как работается только разобрал он. Это был тесть. Кто сказал ему такое?» Сергей усмехнулся. «Ничего. Одна усмешка его была лишена яда. Он теперь не злился». И это тоже было последствием его бездеятельной полосы, когда он убедил себя в том, что никакой исключительностью ни перед кем не обладает, и занятие его такое же, как все другие, и делать из него культ не пристало. К тому же его не покидало ощущение, что теперь-то он начал и продолжает, сколько его не прерываешь, что дело уже пошло. В общем, все было ничего, хотя физически он чувствовал себя неважно. Бил озноб, болела поясница, неутоленное желание. Ну что ж, они-то не виноваты, все равно приехали бы. Он забыл разгрузившись, они прошли в дом. Сергей беседовал с тестем на фенологические и политические темы, заваривал чай. Как это ты умеешь так замечательно заваривать? восторгалась теща. Оказывал внимание, долг гостеприимства, он его выполнял. Тут была путаница, кто гость, кто хозяин. Хозяева дома приехали как гости, и он, гостивший в их доме, принимал их сейчас как хозяин. То ли поэтому, то ли потому, что отношения были родственными, но не кровными, жизнь в доме превращалась в громоздкий и уродливый ритуал. Чаепитие заняло всю оставшуюся субботу. Все подливали друг другу, передавали друг другу тарелочки и ложечки, вот это печенице или вот эту конфетку. Время от времени кто-нибудь уносил чайник, чтобы долить его и чтобы чай был горячий. Это было недолгой передышкой, привалом, а потом все начиналось с новой силой. Еще больше становилось непонятным, кто у кого гость. Но тут, к счастью, и пора было спать. Воскресенье уже ни на что, похоже, не было. Замаскированная война протекала на кухне, около детской кроватки и в саду. Все осложнялось, запутывалось этикетом, вежливостью и добрым отношением друг к другу. Все это служило чем-то вроде боевых щитов или укреплений. Троянский конь с расположившейся внутри коммунальной квартиры, свары запеченное сладкое тесто. Завтрак еще сошел сравнительно легко, но только потому, что впереди был обед, куда стягивались все силы резервы. С приближением обеденного часа война переходила в битву, а битва в побоище. Сын, которому все уделяли любовное внимание, то попадал в плотное окружение, где все вырывали его друг у друга воркуя, то все покидали его, и он оказывался без присмотра. Именно так получилось, что никого не было рядом, когда он достал пудру жены, рассыпал ее, размазал и частично съел. И тогда мать и дочь, жена и теща, мать и бабушка, все они немножко поспорили, кто в этом виноват. Наконец-то обед ушел в прошлое, родственники стали собираться в город, и Сергей, усталый и сытый, напуганный предстоящим последним сражением, которое называлось сборами в дорогу, попросту бежал, объяснив это тем, что сын до сих пор не гулял. Он сажал свое дитя в коляску и катал его по поселку. За воротами дома ему сразу показалось, что еще субботы никакие родственники не приезжали не приедут. Он снова ощутил себе то дрожание, которое жило в нем вчера на втором его этаже. Мир, который возник в нем тогда, запульсировал, ожил, подхватил его и понес. Он с радостью ощутил это плавное покачивание и, как всегда, с удивлением и восторгом, подумал о том, что это у него не оборвалось, не кончилось, что такое еще может с ним быть. Он с нежностью подумал о жене, даче и родственниках и взглянул на сына. Тот сидел в коляске, толстый, уцепившись за поручни смотрел на мир о чем он думает? Ведь он думает. Есть три вещи, рассуждал Сергей, которых не знает никто, и все, что мы о них знаем, всего лишь наши или чужие воображения, столько раз утвердительно повторенные в форме уже суждений, что как бы действительные. Это, что и главное, как думает ребенок, потому что он еще и говорить не может и не запомнит, как он думал. Что думает человек в последний свой миг, когда в нем обрывается жизнь, и он уже никому ничего не расскажет, и третье, И это на каждом нашем шагу, что думает человек, Икс и Мерек Иванов, который другой, не ты. Сергей катил коляску по неровным, неловким улочкам и не столько сам смотрел и видел, сколько смотрел, как смотрит и видит его сын. При незнании того, что думал его дитя, совершенно определенная связь, казалось, ему устанавливается между ними. Причем скорее в этой связи в подчинении находился он, а не сын. Скорее он видел глазами сына. Со вчерашнего все виделось ему острее, но с сыном, с его глазами, вроде еще обострялось. Он водил сына по поселку, как по огромному букварю. Они видели речку, он говорил сыну, видишь речка? Сын смотрел на речку. Сергей говорил, это речка, и это была действительно речка. Он говорил сыну, вот коза, и это была действительно коза. Он говорил сыну, вот дерево, вот мальчик, вот дом. И все это было действительно так, как он это ему говорил. Сергей бы не мог сказать сейчас в словах, в чем дело и что с ним творится. Он ощущал нечто гениальное в этой назывной простоте вещей и слов. Ему казалось, он находится на каком-то высшем пороге, за которым-то все и начинается, и что на этом пороге новой логики, нового мышления, нового мира, наверное, что редко кто стоял. Он видел корову. Вот корова, а вот ее сын, теленок. Это все было так, а дальше за коровой был болотный лук с такой ровной молодой зеленью, что казался чем-то, чего нельзя потрогать, излучением, что ли. На лугу еще росли странненькие цветы в виде белых ваток, словно всплывших на зеленую, густую воздушную одновременно поверхность. Луг был пуст, и только где-то в центре его маленький мальчик, уменьшенный расстоянием, стоял нагнувшись, по-видимому рвал эти белые цветки, а издали казалось, что и не рвал, гладил неощутимую, как небо, поверхность луга. Он стоял там, не боясь промочить ноги, босой, по-видимому, не боясь провалиться. Там же под ковром трясина, слишком легкий, по-видимому, а залогом шла насыпь, и, продудев с забавной старательностью, то скрываясь за кустами, то вновь появляясь, спешил, чухал паровоз. Он работал суетливо и старчески, маленький в отдалении, а за ним, до странности, не совпадая с его торопливостью, тянулся бесконечный состав. Хоть и далеко, все было очень хорошо видно, как и вообще в последние ветреные дни – Каждый вагон виден или платформа. Сергею хотелось пересчитать вагоны, и лень было считать, и он не считал вагоны. Вот лук, вот мальчик, а вот поезд. И это все было действительно так. И лук, и мальчик, и поезд. Еще корова с теленком, и он с сыном. Все это на какое-то длящееся мгновение, сапфав на одной прямой, образовало как бы ось. И в этом была словно бы самая большая правда из всех, что он с упорством искал или находил. Симметрия, казалось бы, случайной, при которой сын тянул руку в направлении поезда, и корова жевала, стоя головой в противоположную сторону, чем шел поезд, и лук, и мальчик, гладивший лук, и поезд, в конце концов, и все это как бы на одной оси, совпавшей взглядом и ветром, объединенная куполом неба, как легатой, и замкнувшаяся в нем Сергея, и как будто бесконечное продолжение оси за видимые пределы. Ощущение этой симметрии было из чувств самых счастливых. Это был пик, вершина взрыв, и в следующий миг то ли поезд уехал, то ли мальчик сошел с места, то ли корова. Ось распалась, и Сергей ощутил блаженное опустошение. Он существовал теперь и в этой зелени луга, и в том мальчике на лугу, и в поезде, уезжающем от него, и в небе, и в сыне, и в каждом, и во всем. Жизнь его взорвавшейся разбрызганная, как бы разлилась и наполнила все содержанием и жизнями. Он чувствовал себя Богом, нигде и во всем, обнимавшим и пронизывающим мир. Он обнаружил себя вдруг стоящим около тысячу раз виданного луга, держащимся за коляску, и сын его лепетал что-то. Тогда как бы обратным движением киноленты, на которой отснят взрыв, когда назад летят все осколки, и дымы и пламя текут назад, сгущаются и уходят, как джин в бутылку, и остается ровное пространство, словно ничего и не взрывалось. Сергей выделил себя крохотной точкой в пространстве и был как бы пьян. Он возвращался назад, катил перед собой свое подобие, свои глаза, свою радость. Отворял калитку и шел по дорожке сада. Поравнялся с клумбой. Из всех клумб она была наиболее случайной, с тарелкой величиной, притулившейся у самой дорожки, потому что создана была только что и сверх всякой планировки. Его теща, мать жены и бабка сына, создала ее сегодня по неясному вдохновению, приговаривая – Внучкова Клумба, внучкова Клумба. Это был сентимент, но сентиментальность в отношении детей перестала казаться Сергею чем-либо предосудительным, когда появилось свое дитя, наоборот, была чем-то правильным и понятным. Они поравнялись с Клумбой, и Сергей сказал, вот Клумба, это твоя Клумба, это твои цветочки. Он приостановился, присел на корточки нагнул какой-то желтый висюлька в цветок, и название его не мог вспомнить. Нагнул, чтобы тот был поближе к сыну. Сын сразу потянулся к цветку руками, ручками, ручками, пальчики, лепестки, своими лепестками, лепесток к лепестку, потянулся и приостановился, не решаясь потрогать. Это желание и боязнь эти руки умилили Сергею, он сказал, «Вот цветочек, он такой же, как ты, это твой брат». Он не был совсем уверен, правильно ли он назвал цветок братом и пробормотал «Это твоя сестра». И тогда, разрушая и разрывая все, мелькнула мысль, что кто-нибудь за ним наблюдает, он сделал вид, что нагнулся, чтобы извлечь сына из коляски. И когда выпрямился с сыном на руках, то увидел на крыльце улыбающегося своего приятеля, и тут вспомнил с недоумением, что сам же приглашал его приехать. «А я не один», — сказал приятель и показал рукой на веранду, где Сергей увидел свою жену. Он ничего не понял, но тут из-за жены выглянула девушка, в которую он признал давнишнюю свою знакомую, и она ему улыбнулась и помахала. И они с приятелем тоже прошли на веранду. Сергей передал сына жене, и пока все возбужденно переговаривались, переживая встречу, он думал о том, что вот знал их хорошо порознь, приятели приятельницу, но никогда не видел вместе. А тут они приехали вдвоем, и что бы это значило? И ему показалось, что это они не просто встретились на платформе. Сын заплакал от обилия незнакомцев и необычного шума. Жена сказала, чтобы все шли к Сергею наверх, что она тоже только накормит и уложит сына присоединиться к ним. Поднявшись, все повосхищались его вторым этажом, его кабинетом с паутиной. Приятель в прямую листя, хотя и с этакой дружеской грубоватинкой, она так, как ему бы это больше всего понравилось, не высказываясь, а просто окинув все взглядом согласия и удовлетворения, словно она и раньше хорошо и с интересом обо всем этом думала о Сергее и его загородном житье. И довольна теперь, что все так и оказалось, и не разочаровало ее. И сам Сергей, взглянув на все и глазами, был доволен и своим этажом, и собой. Хотя обращался Сергей в основном к приятелю, а приятельница молчала, она все больше занимала его внимание. Время от времени он поглядывал, как она взяла что-то с его стола и разглядывала, а потом положила на место, как она прислушивалась к разговору, как двигалась, аккуратно обходя паутину, и как улыбалась. Была в ней какая-то свобода и смущение одновременно, что сообщало ее здесь присутствие оттенок заинтересованности, больше, чем любопытство. Эта заинтересованность льстила Сергею. не было в ее движениях что-то от такого приятия всей обстановки, Сергея в том числе, что сразу естественным и вечным показалось ему ее существование тут, и как будто она должна была бы остаться, а приятель уехать. То, что Сергей никогда не видел их вместе и не слышал об этом – Воскрешало в нем детское ощущение присутствия любовников, забытое и таинственное. Такое, например, было, когда старший брат собирал у себя компанию, и Сережа, притихший, сидел в углу и пытался понять, кто из этих красивых девушек имеет отношение к брату и вообще кто с кем. А потом его отправляли спать, а он не спал, прислушивался к шуму в соседней комнате и вспоминал ту девушку, что подошла к нему. «Это твой брат? Какой славный!» И погладил его по голове. Он не спал и высчитывал, насколько он ее младше, и сможет ли он жениться на ней, когда вырастет. И приходил к выводу, что, конечно же, сможет, что разница в семь лет чепуха. Или другое ощущение, когда он был уже постарше и был готов к любви. Вдруг от каких-нибудь двух людей, сидящих за общим столом, не тех, что шумно подчеркивают свою связь и находят в том сладость, а других, молчащих, сидящих порознь, у которых тайна, сговор, телепатия. И нет у Сергея никаких тому доказательств, но это так. Как в детстве невозможным, высшим, недосягаемым счастьем казалась ему такая связь двух людей в море жизни, отдельных друг от друга, так и сейчас не так сильно, но затеплилось что-то похожее, напоминавшее настоящее. Кроме того, глядя на нее, ему начало казаться, что он был с ней когда-то, что-то между ними было, и сговор повисал уже между Сергеем и ею, над приятелем. Ощущение было не дурным, немного тревожным, потому что и действительно начинал вспоминаться какая-то облезлая комната, и сумерки в ней, и пепельницы с консервной банки на подоконнике. Было или не было? Приснилось, может? Да нет, не было, не забыл бы, придумал, пожалуй. Но нет, какое-то согласие, как эта нить уже протягивалась между ними, и оба ощущали ее. Он знал, и она тоже. Но это не было все-таки просто симпатией Что-то было с оттенком воспоминаний, и он никак не устанавливал, что... Они поболтали в его кабинете и вышли на балкон. Низкое солнце светило их сбоку. Длинные косые тени балясин устраивали свою геометрию на полу. Ветер, сильно дувший третий день, трепал деревья, но балкон был с подветренной стороны, и ветер не попадал сюда, только все время был ощутим, слышен и виден. И они сидели на теплых от солнца досках и продолжали свою беседу, не запомнить о чем. Рассказывал приятель. Сергей слушал и не слушал его. Появилась жена, которая, наконец, усыпила сына. Но это не прервало ощущения Сергея, а даже усилило их. Связь между ним и девушкой не рвалась, он чувствовал ее натягивающейся, и нечто необычное казалось ему слегка романтически в том, что они не делали никаких видимых усилий для ее поддержания. Ничего специально направленного, взглядов вроде не было, пос и чувство близкой благодарности возникало в нем за то, что она не сделала ни одного движения, способного оборвать их нить. И счастьем казалось то, что не было растущего возбуждения и напряжения, все оставалось незамутненным, их связь усиливалась, словно помимо их желания, и они как будто даже приглушали ее. И из этого рождалось в нем чувство легкости и естественности, чего-то такого редкого, после чего не будешь чувствовать ни раскаяния, ни стыда. Словно все уже было, но ничего, кроме легкости и благодарности, не осталось в последствиях, а уж легко ему бывало мало, когда да и не бывало. Они мило поговорили, тут и да сё. То было об однокашниках и знакомых, как кто кого видел, но никто никого не видел. Каникулы. Всё о делах, что на что похоже в свете сегодняшнего дня, но ничто ни на что не похоже не было, да и дел не было. Каникулы. Они уже исчерпались и стали понемногу испытывать неловкость, молча разглядывать вид, открывавшийся с балкона, мало, впрочем, занимательный. Когда приятель сказал, что вот она, имея в виду приятельницу, Напрасно хочет утаить от всех те прекрасные песни, что привезла откуда-то. «Пусть споет, пусть споет», — попросили они. «Я их не таю, я спою», — сказала приятельница. И она спела просто и ненатужно, даже интересно спела, словно пользуясь тем, что у нее нет голоса, и обыгрывая это. Сергей совсем растаял, потому что решил, что пела она для него. Из трех или четырех песен, которые на самом деле были хороши, он почти ничего не запомнил из-за этого. Только начало одной. Эта песня даже отвлекла его от сладких воображений. Двусложные слова в конце каждой строки пелись с двойным ударением, отчего слова эти казались разбитыми, как бы черепками слов рюмок и слов чашек. Это придавало песне еще более диковатый характер, чем странный текст, ускользающий мотив и отсутствие рифм. Какой большой ветер напал на наш остров и снял с домов крыши, как с молока пеяну. Песни были спеты, Они опять молчали. И когда внизу закричал сын, все услышали это как бы с радостью, вскочили, с удовольствием разминаясь и потягиваясь, и заговорили, слишком громко и оживленно, без всякого перехода от молчания. Сын сразу успокоился, увидев людей. Вышло, что кричал он лишь потому, что желал общества. Общество он получил и даже к незнакомцам отнесся теперь благожелательно. Он ходил по комнате, попадая из рук в руки, собственно, не попадая, как бы падая из одних рук в другие, потому что между тем, как кто-то его отпускал, а кто-то подхватывал, был один его самостоятельный шаг, и тот был падением. Так, увлекаясь и радуясь вместе с сыном, Сергей вдруг обернулся, словно на звук, и поймал взгляд девушки. Взгляд, как ему сразу показалось, стоял в себе некий оттенок, и потому что она, пожалуй, долго на Сергея смотрела, а сейчас отвела взгляд слишком поспешно, словно он выдавал ее, этот оттенок стал для Сергея безусловным, и он смутился. Он откинулся тогда на тахте, голова его ушла в сумрак. Отсюда он мог наблюдать и приходить в себя. Какое-то по-детски отчаянное замирание ощущал он при каждом взгляде на девушку. Теперь она старательно не смотрела на него, это, конечно же, давало Сергею новое подтверждение. И ребяческую решимость неведомого еще ему самому поступку сладкого несмертельной вкусовой опасностью. Он поэтому никак не мог почувствовать себя свободнее, расковаться и продолжал лежать, спрятав голову в тень. Тут обнаружил спасительную пушинку, вроде одуванчика, улегшуюся ему на плечо. На счастье, вспомнил он примету времени пионерских лагерей. Пушинка подсказал ему действие, а действие освободил от неловкости. Он устроил пушинку на вытянутый палец, взглянул на девушку, как бы намекая, что за желание он загадывает, и тщательно дунул. Пушинка взлетела под потолок, была она отчетливо видна и лишь под самым потолком исчезла, слившись с меловой поверхностью. Сергей упорно всматривался в пустой воздух и вдруг обнаружил пушинку ниже той точки, где собирался ее найти. Она степенно падала вниз. Тут ее заметил и сын. Взвизгнул и протянул ручку, заговорил многое непонятно. «Подумать только», — сказал Сергей с простой гордостью. «Такую мелочь пушинку и уже замечает». Он поймал пушинку и снова дунул. То ли все, как Сергей, увидели Пушинку глазами детства, то ли сын передал свой взгляд на вещи, но все увлеклись необычайно. Пушинка резко взлетала и медленно падала, то сливаясь и исчезаясь, то становясь зримой, чем обозначала какую-то невидимую в воздухе через полосицу света и тени. Сергей глупо озирался, а кто-то первый ее обнаруживший кричал «Да вон же она, вот!». Сын каждый раз, как видел Пушинку, радовался все сильнее. Недоумение растерянность, как шторка, падали на его лицо, когда он терял ее из виду, и радость еще более сильная сменяла эту растерянность. Это усиление чувств от повторения, а не затухание что казалось Сергею соответствующим человеческой природе, приятно удивляло его в сыне. Пушинка опять исчезла. «Вот она, я вижу!» Сергей узнал голос девушки, отвлекся и вдруг увидел все со стороны. Сын при этом видении остался в том же значении. Остальные взрослые, казалось бы, люди, сидели с полураскрытыми ртами расплывчатыми улыбками. и взгляды пересекались, соединяясь где-то в центре комнаты в почти невидимой подвижной точке, и были так напряжены, словно это был спиритический сеанс, где общим телепатическим усилием сообщалось движение пушинки. На лицах была такая увлеченность, как бы одержимость, почти упоение, словно пытались судьбу, словно ставили состояние. От того, что он увидел всех как бы открывшимися самой беззащитной, нелепой своей сущностью – Сергей ощутил унижение, благодарность и неловкость подглядывания. Он поймал пушинку и задержал ее. Некоторые миг присутствующий как бы возвращались к действительности, и когда он заметил первый отблеск узнавания, сказал «Вот ведь взрослые люди». Все засмеялись без смущения, тогда ему стало ясно, что он преувеличил, как всегда, и, как всегда, ему стало неприятно от этого. «Ну, нам пора», — сказал приятель, и это нам резонуло Сергея совсем отрезвило. Он пошел проводить их до станции, уже скучный и удрученный. Все произошло, впрочем, так, как должно было произойти. Им с самого начала предстояло уехать вдвоем, но для Сергея уже несправедливостью и обидой было, что вот они уходят вместе, приедут в город, где придут куда-нибудь и останутся вдвоем. Сергей вроде ревновал, но не сознался бы себе в этом. Ему становилось все скучнее, потому что начинало казаться, что он сам все надумал про значительную связь между собой и ею, что ничего такого не было, что она, во всяком случае, ничего этого не ощущала, а он, быть может, выдавал себя какими-нибудь нелепыми движениями, и она посмеивалась над ним, а оставшись вдвоем с приятелем, они посмеются над ним вместе. Это было унизительно, резко менять восприятие, только что было радужное чувство, тоже из детских, забытых. Так уже молча брели они к станции. Ветер подталкнул их в спину, подгонял. Воздух был удивительно прозрачен, все дали как бы обведенными. Красное солнце лежало на горизонте и просвечивало все насквозь, словно пронзая предметы на своем пути. Несколько длинных и узких облаков, казалось, были воткнуты в солнце, как красные стрелы или красные перья. Засохшее дерево около склада стройматериалов, уродливая коряга, выглядело жутко и красиво, черное на красном закате так красиво, что на картине это было бы безвкусно. Было, в общем, холодно, такой был ветер, и, может, поэтому людей совсем не было, а те, что были, как-то неподвижно стыли на ветру, и, казалось, именно они создавали ощущение безлюдности, и, не будь их, его бы не было. Ветер мчался по рельсам и гнал щепу и мусор оттуда, где разгружались товарные вагоны. И еще, и это показалось ему бесконечным, когда он увидел, ветер гнал большой лист картона с ободранными краями, ветер переворачивал его, лист вставал, замирал на мгновение, Затем шлепал по насыпи и прокатывался, лежа и пыля, и снова его переворачивала и на какой-то краткий, но очень длительный по ощущению миг он замирал и, дрожа, сопротивлялся ветру. Они по-прежнему молчали, теперь стоя на платформе. Подходила электричка, и они пожимали друг другу руки, и почему-то сначала приятель сунул свою руку. Из-под мышки у него глупо торчал пистолет, а потом уже она подала свою. И как-то так подала она ему руку и пожала и посмотрела, что это все он, дурак, а что-то было, что-то будет. У него защемило, он старался сдержаться, но не мог. Заволокло глаза и видел он мутно, боясь сморгнуть слезу. Электричка трогалась, они махали из вагона, она махала, а приятель он не видел, тот исчез за своим пистолетом, растворился, его и не было. И электричку везла ее в сторону, в какую дол ветер, на самом деле в город. Он еще постоял немного и был счастлив мысль о том что он обязательно увидит ее в городе отчетливо существовала в нем еще он с внезапной резкой нежностью подумал о жене и сыне о доме куда он сейчас вернется и снова о жене что он сейчас ее увидит как после долгой разлуки медленно побрел он назад против ветра мимо склада и мимо разгружавшихся вагонов и мусор летел ему в лицо какой большой ветер Он переходил пути, и в этом перешагивании рельсов было такое одиночество, и во всей этой пустоте, обдутости, кругом напал на наш остров. Им овладело ощущение отрезанности от мира, это было хорошо, остров. Действительно остров. гладкая отмель, и желтое мутное море, и хибарки на тонких ногах, и крыши из широких жестких листьев, и снял с домов крыши. Ветер гнал большой лист картона, тот вставал, замирал на мгновение, затем шлепал по насыпи и прокатывался лежа и пыля. И снова его переворачивало. И на какой-то краткий, но очень длительный по ощущению миг он замирал и дрожа сопротивлялся ветру. А вот его тихий дом и крыша цела. Его дом, его крепость, второй этаж. Сергей вспомнил, как летел его этаж, тогда еще пошел град, он побил все всходы. И снял с домов крыши, как с молока, пену. Его пробирал озноб, он поднялся на второй этаж, его трясло. Вечерами, когда он, опустошенный, с легким нереальным звоном в голове спускался вниз и пил с женой чай, он думал, что именно это называется счастьем. Он включал приемник, и француженка пела свою песенку, чай был крепок и горяч. Жена, бесконечное его знакомство, не то шила, не то пила с ним чай, была рядом, и никуда не надо было Сергею уезжать от нее, и сын еще не спал и протягивал им игрушку. И Сергею казалось, что это тот самый мир и покой, который он будет вспоминать всю свою жизнь, ведь жизнь неизвестно как еще может повернуться. 1963 Токсова